разгораясь все ярче и ярче по мере того, как сгущалась тьма. А над деревнями еле различимой сиял чистый тоненький серп девственной луны, точно серебряный торг вес на шее владычицы. Она шла древним путем процессии и шествий медленно и неспешно, ибо хотя силы и бодрость ее еще не иссякли, она была уже немолода, и, наконец, впереди блеснула зеркальная заводь,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 Закусив губу, Вивиана наклонилась и подобрала зеркальце. Вылила оставшиеся капли чистого масла в воду. Масло, зажженное во имя зрения, не след использовать после в мирских целях. Едва ли не бегом устремилась в сгущающейся тьме по пути процессий назад, в обитель жриц. Едва оказавшись там, Вивиана призвала к себе прислужницу. «Приготовь все к отъезду, я отправляюсь путь на рассвете», — приказала она.